а потому что ею овладела какая-то непонятная досада. Как ни старались скрывать молодые люди своего счастья, оно слишком ясно читалось на их лицах. И это совсем не понравилось достойной владелице замка Крессе. Но в присутствии молодого банкира она не решилась сделать дочери замечание. Я встретил мадемуазель Мари, И попросил ее показать мне окрестности, пояснил Гоч. Богатые у вас владения. И добавил: Я велел перенести срок уплаты по вашему заёмному письму на следующий год. Надеюсь, дядя подтвердит мое распоряжение. Разве можно отказать в чём-нибудь такой благородной даме, как вы? При этих словах Гоч любезно улыбнулся мадам Элиабель. Та покудахтала немного, и досады ее улеглась. Молодого итальянца осыпали благодарностями. Однако, когда он заявил, что уезжает, никто не стал его удерживать. От него добились того, чего хотели. Конечно, этот юный ломбардец — очаровательный кавалер. Конечно, он оказал семейству де Крессе огромную услугу. Но, в конце концов, они же его не знают... И мадам Элябель, вспоминая о своих утренних маневрах и о том, как молодой итальянец не совсем вежливо покинул ее, чувствовала смутное недовольство собой. Однако заёмное письмо отсрочено, а это самое существенное. Хозяйке замка Крессе очень хотелось думать, что ее прелести сыграли здесь не последнюю роль. Единственное существо, которое действительно желало, чтобы Гуччо остался, не могло и не смело выразить своих мыслей вслух. Все присутствующие почувствовали вдруг какую-то неловкость. Тем не менее, братья де крысе чуть ли не селком навязали гостю четверть косули, убитой ими утром на охоте, и взяли с него слово, что он непременно заедет к ним как-нибудь еще. Гуччо обещал и неприметно взглянул при этих словах на Мари. «Будьте уверены, я не примену вернуться по поводу заёмного письма», — произнес он бодрым тоном, надеясь ввести хозяев замка в заблуждение. Его пожитки приторочили к седлу, и Гуччо вскочил на коня. Проводив гостя глазами до поворота к Мудре, Мадам Элиабель облегченно вздохнула и торжественно объявила сыновьям, вернее, самой себе. — Ну, детки, ваша мама еще не разучилась говорить с молодыми щеголями. Я долго над ним билась, и не поговори я с ним наедине, боюсь, он был бы не так сговорчив. Опасаясь выдать свои чувства, Мари поднялась к себе в спальню. По пути в Париж, пустив коня галопом, Гуччо с победоносным видом оглядывался вокруг, как и подобает неотразимому соблазнителю, которому достаточно только переступить порог замка, чтобы покорить сердца всех тамошних обитательниц. Образ Мари, ее фигурка, вырисовывающаяся на фоне зеленей, не выходили у него из головы, и он клялся, что вернется в Нофль, непременно вернется. В самом скором времени, может быть, даже на этой же неделе. Кто из нас не давал в дороге подобных обещаний, которые, увы, редко исполняются в жизни? Поздней ночью он добрался до Ломбарской улицы и до рассвета беседовал с дядей, банкиром Толомеи. Сверх всякого ожидания дядюшка охотно согласился с доводами Гуччо относительно отсрочки заемного письма. У старого ломбардца были иные заботы. Только раз он проявил живой интерес к рассказу племянника, когда тот поведал ему о махинациях Прево-Порт-Фрюи. Весь остаток ночи Гуччо проспал тревожным сном, и ему грезилась одна лишь Мари. Так, по крайней мере, решил он, встав с постели. Но на следующий день он думал о ней уже меньше. В Париже он вел знакомство с двумя хорошенькими двадцатилетними горожанками, женами купцов, которые не слишком мучили отказами юного итальянца.